Глава пятая. Аэропорт Горно-Алтайска показался Алисе маленьким и тесным, но когда она выловила свой рюкзак из общего потока багажной ленты, то испытала облегчение. Во всяком случае, вещи были при ней. Из соображения экономии места в рюкзаке пришлось ехать сразу в походном. Тяжеленные ботинки, шорты и футболка с курткой-мембраной. Да еще и коврик-пенку пришлось забрать в ручную кладь. С ним рюкзак в багаж не принимали. Укладывая коврик на полку в самолете и уповая на то, чтобы он влез в отсек, Алисе казалось, что все пассажиры смотрят на нее и знают, куда она летит. Это было неловко, и ей казалось, что все не так. Неопрятно уложены волосы. Шорты давно пора выбросить и купить новые. Ботинки уродливые и гигантские. Карманы куртки распирает от паспорта, кошелька и всяких мелочей. Какое тебе дело до того, кто что подумает? Недоумевал Дима в ее голове. «Ты сама-то часто вот так следишь за окружающими». «А девушке в соседнем кресле пахнет дорогим парфюмом а от меня прошлогодним костром», — парировала Алиса. «Считай, что это такой модный аромат. Он нравится только тебе, только нам с тобой». Четыре с половиной часа показались вечностью. Зато сейчас она наконец-то была на месте. Странно, но сердце билось спокойнее, чем в Москве. Словно она оказалась среди своих». Горно-Алтайск заманивал туристов своей близостью к национальным алтайским паркам, озерам, горам и другим достопримечательностям. И этот тайный договор ощущался сразу. От багажных лент, по которым плыли грузные набитые рюкзаки с резиновыми тапками, торчавшими из наружного кармана, до тех туристов, которые собирались в обратный путь. Все было наполнено мелкими маячками, еле уловимыми приветами той жизни, в которой Алисе еще не приходилось бывать одной. У стоя к регистрации толпились улетающие туристы, и она завистливо скользила взглядом по тем из них, у кого пеший поход был, кажется, позади. Вон мужчина с огромным рюкзаком, не меньше сотни литров, в изрядно испачканных ботинках и с красным, сгоревшим на солнце лицом. Но его ничто не смущало, и мужчина энергично шагал к паспортному контролю, чтобы успеть на рейс до Москвы. Сколько свежих фотографий было, наверное, в его телефоне. Сколько выпито чая, сколько ночей прожито под открытым небом. Алиса представила, как вот сейчас он вернется в Москву. Моментально уснёт, едва коснувшись щекой своей любимой подушки. А утром наденет свою обычную одежду и ничего, практически ничего, кроме характерного загара. Не выдаст в нем, что ещё два дня назад он спал на голой земле. От его волос горько пахло дымом. Мужчина заметил Алису, окинул взглядом её рюкзак. Еле заметно кивнул с легкой улыбкой, словно передавая тайную эстафету. Она коротко кивнула в ответ и решила, что это хороший знак. Значит, и она тоже вернется домой. На улице припекало солнце, а обстановка, казалось бы, вовсе не обещала никаких особенных природных чудес, за которыми сюда приезжают туристы. Прямо у выхода в аэропорт тянулось обычное среднестатистическое асфальтовое полотно парковки. У крыльца толпились таксисты перебой предлагая довести по цене Яндекса. И только зеленые холмы, обрамлявшие равнину, намекали на какую-то большую красоту где-то там, чуть дальше, за пределами видимости, и сулили горы с белыми, как положены, вершинами. Через 20 или 30 минут езды с разговорчивым, радушным таксистом Алиса оказалась на автовокзале. Здесь она оставила тяжелый рюкзак в камере хранения, взяв с собой только самое необходимое, и отправилась прогуляться. В два часа дня Алису должен был забрать автобус туристической компании, где-то на объездной дороге у придорожного кафе, так что у нее в запасе оставалось пара часов свободного времени. Когда они ездили куда-то с Димой, он отвечал за расписание поездки и всегда точно знал, куда, в какое время и какой дорогой следует идти. Зачастую к моменту приезда в новый город у него уже был заготовлен отдельный список в онлайн-картах с подборкой достопримечательностей и мест, где можно перекусить. Алиса даже не подумала составить какой-то план на эти несколько часов в новом городе. Поэтому ей предстояло бесцельно бродить по улицам, изредка сверяясь с навигатором, чтобы не уйти совсем на окраину. Горно-Алтайск напоминал ей ее город, из которого она сама когда-то сбежала в Москву. Таким городам очень идет разгар лета и совсем не идет поздняя осень. Сейчас, в августе, он купался в зелени которая услужливо маскировала трещины на старых фасадах, пошловатый рекламный баннер, слишком крупные вывески, занимавшие половину первого этажа, и неопрятные парковки. Все это терялось в общем радостном воодушевлении, какое бывает только летом. Новые дома становятся словно еще ярче, а старые и блеклые прячутся за листвой и выглядят не бедно, а почти благородно. В каждом окне виднеются горшки с растениями, которые тянутся к стеклам расправив жирные напитанные листья. Кошки особенно спокойны и медлительны, потому что смерть от холода им не грозит. То там, то здесь туристы с огромными рюкзаками ходят по улицам в предвкушении скорого путешествия. А еще Алиса вспомнила, как приятно бывает пересечь целый город за полчаса. Невозможная роскошь для столицы, где часа не хватает даже для того, чтобы добраться в аэропорт. На обратном пути она зашла в столовую и перекусила картофельным пюре с сосисками. «Привет!» — последний цивилизованный прием пищи. После этого она направилась обратно на автовокзал за рюкзаком, по пути купив себе прощальные капучино из какой-то симпатичной кофейни. Еще одно такси доставило ее к месту сбора — на автобусную остановку на объездной дороге. Выйдя из машины и взвалив на плечи свою поклажу, Алиса обнаружила прямо у дороги лавочку, на которой уже сидели двое. Парень и девушка. Глядя на них, Алиса предположила, что для них это точно не первая поездка. Крепкие ноги девушки подчеркивали стильные спортивные лосины глубокого синего цвета. А открытый топ для фитнеса надежно держал объемную грудь. Светлые волосы собраны в низкий непритязательный хвост. Парень же был одет так, словно собрался не в поход, а на йога-ретрит. И Алиса разглядела на нем длинные свободные штаны с каким-то индийским узором они сходились в районе бедер из-за чего казалось, что парень одет в парашют. Через всю левую руку, с выраженными рельефными мышцами, тянулась черная сложная татуировка с мелким текстом на неизвестном Алисе языке. Их рюкзаки стояли рядом, опираясь друг на друга, как пьяные товарищи. Смерив взглядом Алису, девушка спросила. «В поход?» «Ага, вы тоже?» «Как видишь». Улыбнулась незнакомка, слегка щурясь от солнца. Я Катя, а это Сева. Алиса представилась. Ей почему-то было неловко. Давно ждете. Это был единственный вопрос, который пришел ей в голову. Нет, мы тоже только приехали. Парень и девушка продолжали о чем-то переговариваться между собой, не особенно приглашая Алису в свою беседу. Поэтому она решила встать не слишком близко, словно бы и не претендуя на знакомство. Автобус, похожий на экскурсионный, прибыл вовремя и, тяжко выдохнув, остановился. Дверь открылась, и на ступеньках появился высокий и загорелый парень. Его крепкая фигура в сочетании с крупными и резкими чертами лица наводила на мысль, что кто-то вытесал его из дерева. «Все в сборе. Привет». Инструктор Степом, а это был он, помог Алисе и ее новым знакомым сложить рюкзаки в багажное отделение, после чего пригласил войти внутрь. Почти все места в салоне были заняты. Большинство группы присоединилось в Новосибирске и Барнауле. Алиса прошла в самый конец, стараясь не особенно встречаться глазами с окружающими. Свободное место оказалось рядом с полноватой девушкой восточной внешности, как если бы Жасмин из Заладина набрала десяток килограмм. Девушка дремала, прислонившись щекой к стеклу, и Алиса опустилась рядом с ней. После того, как все заняли свои места, автобус тронулся. Четыре часа ушло, чтобы добраться до места назначения. Они следовали по знаменитому Чуйскому тракту, и трудно было поверить, что когда-то эта федеральная трасса, укрытая ровным асфальтом, представляла собой лишь вьючную тропу, по которой торговцы следовали на Алтай, по дороге в Монголию и Китай. Алиса с любопытством выглядывала в окно, наблюдая, как сменяют друг друга пейзажа. Ландшафт становился все рельефнее, горы все выше, а зелень уступала дорогу камню. Дорога шла вверх, и подъем ощущался легкой заложенностью в ушах, как бывает в самолете во время взлета. Очень скоро дорога превратилась в серпантин, заставляя автобус с усилием карабкаться и с облегчением съезжать вниз, как на американских горках. Алиса завидовала невозмутимости своей соседки. Вот бы и ей так легко засыпать. Пока на одном из таких виражей жасмин не проснулась. О, привет! Ничуть не смущаясь, поздоровалась она и протерла глаза. Я Зара, я Алиса. Получше присмотревшись к Заре, Алиса поймала себя на приятном ощущении превосходства. Вряд ли Зара с ее крупными расплывшимися по сидению бедрами сможет обогнать ее на тропе. Наверняка окажется в отстающих. Ну и что? снисходительно подумала Алиса. Ведь так оно и бывает, когда идешь в поход впервые. Каждый день проверяет тебя на прочность. Разговор задохнулся, не начавшись, и обе предпочли смотреть в окно. Тем временем почти стемнело. Деревья тонули в наступающих сумерках. Из приоткрытого окошка потянула холодком. И Алиса поежилась, натянув рукава куртки на пальцы. Холода она боялась больше всего. Чем темнее становилось за окном, тем ярче, казалось, горела подсветка в салоне. Из-за чего казалось, что автобус по пути выпивал из окружающего мира весь солнечный свет закупоривая его внутри.